Проложил себе дорогу к двери, работая локтями направо и налево, я поклялся бы, что голос принадлежал и Марусу, хотя и был искажен до дурацкого фальцета. «Что же мне делать?» — вскричал Келлаль, падая на колени. «Не простирайся, как Бегин!» «Ничего тебе не делать! Отныне я решаю, что делать, а что нет!» — отвечал Бернард с жуткой улыбкой. «Тебе же остается только покаяться!»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 Я посмотрел на Аббата. Он был чернее тучи. Он тоже, хотя и с опозданием, понял, что попал в ловушку и что его собственный авторитет посредника рушится на глазах, коль скоро выясняется, что в обверенной ему области укоренились все пороки текущего столетия. А Келлать... Он, казалось, уже не понимал, от каких обвинений есть возможность оправдаться, а от каких нет. Он уже не соображал ничего. Вопли, рвавшийся из его уст был воплем его души, и в этот вопль он вложил долгие годы тайные сердечные муки. Прожив целый век полный сомнений, одушевлений и разочарований, подлости и предательств, он понял, что настал момент взглянуть в глаза неотвратимой кончине. И перед ее лицом он снова обрел веру собственной юности. Он уже не думал о том, истина в этой вере или ложь. Он как будто доказывал самому себе, что еще способен просто верить.